Глава д е в я т 9. Работы в амбулатории идут по плану. Лечение Степана тоже. Он уже полностью контролирует свое опорожнение. Памперсы уходят в прошлое. Боль тоже становится не такой интенсивной, что положительно сказывается на его работоспособности. И Степан по максимуму старается разгрузить загнанного друга. И все вроде бы шло по плану. Но, как известно, мы предполагаем, а Господь располагает. Ничего не предвещало беды. Степан со стороны наблюдал за утеплением фасада, когда Ксения выскочила из амбулатории. За ней по пятам следовал здоровенный мужик в камуфляже. «Я не пойму, почему нет?» Ксения резко остановилась, обернулась к вояке. И в этот момент ни у кого бы не возникло сомнения, что перед ними ведьма, самая натуральная. Да и вообще, кругом стала твориться какая-то чертовщина. Налетел ветер, подхватил волосы девушки, и они взвились черными змеями. Как-то резко потемнело, откуда только тучи взялись на совершенно безоблачном небе. И стало жутко тихо. В этой мертвой тишине Особо значимо прозвучал голос Ксении. «Я не помогаю насильникам и мародерам». «Да ты что, с ума сбрень дела! Ты что себе позволяешь?» — рык мужчины. «Я участник боевых действий. Моим ребятам нужна помощь». «Участие в боях не делает тебя героем». Ее голос настолько холоден, что замораживает все вокруг. И это отнюдь не гипербола. Степан готов поклясться, что при дыхании у него стал вырываться пар изо рта. «Да не охерела ли ты, милая, или жить надоело?» «Язык придержи, защитник», — рявкает Степан. «А то что? Ты меня переедешь?» — издевается Боров. «Он, может, и не переедет, ну а мы точно в асфальт закатаем». раздалось из разношерстной толпы ведьминых пациентов, непонятно, когда успевших выйти во двор. Компания смотрелась колоритно, что и говорить. «Убирайся отсюда», — подытожила ведьма. «Ни тебе, ни твоим людям здесь не рады». «Ты еще пожалеешь, сука недотраханная». Слова едва успевают сорваться с губ, как тут же налетает чудовищной силы порыв ветра. Глаза ведьмы полыхают демоническим огнем. Волосы, подхваченные ветром, бьют по лицу. Юбка очередного балахона надувается парусом, закручивается вокруг лодыжек. Не отрывая взгляда от Борова, Ксения нагнетает вокруг него энергию. Со стороны это выглядит так, как будто горе-вояку поместили в эпицентр урагана, и он изо всех сил пытается удержаться на ногах. Невероятное по своей мощи зрелище. У высыпавших во двор вояк совершенно неописуемое выражение священного ужаса на лицах. Тем временем мужик не выдерживает, падает мешком на колени. Ведьма прищуривает недобрые глаза. «Убирайся вон! Не поможет никто, ни тебе, ни приспешникам твоим. Каждому воздастся по делам его, расплата близка. Собаки, собачья смерть! Смерть, смерть, смерть!», смерть, смерть, смерть, смерть, смерть, смерть. Сторит непонятно откуда взявшееся эхо. И тут же исчезает ветер, рассеиваются тучи, появляется солнце, как и не было ничего. И если бы не мужчина, который скуля, на коленях полз к своей машине, можно было подумать, что все привиделось. «Игорь, срочно приезжай, у нас ЧП!» Мужчина срывается, выбегает из офиса как безумный. Сломя голову, мчит по трассе, подрезая нарушая все правила, какие только можно нарушить. На месте через рекордные двадцать пять минут. В доме никого. В трубке короткие гудки. И, наконец, голос Степана. Да. Вы где? Иди к месту силы. Короткий приказ. Мчит к реке, а сердце колотится, как сумасшедшее. Вылетает на поляну. Ксения лежит на траве, рядом Степан в коляске. Смесь эмоций на его лице заставляет сердце Игоря тревожно сжаться. Злость, беспомощность и безумный страх. Что, зима, что случилось? Тут такое было, охереть. А теперь вот что. Что делать, слабый, как ей помочь? Шикарное объяснение, зима. Что было? Ты это, ляг к ней, а я попытаюсь как-то сформулировать. Игорь стянул с себя галстук и рубашку, вслед отправились брюки и туфли, улегся прямо в траву, задрал в е д ь и н сарафан. Оплел ее руками и ногами, а Степан, путанно и нескладно, рассказывал об утренних событиях. Пацаны из вояк потом объяснили, что это был комбат смерча. Слышал о таком добровольческом батальоне. «Угу. Ничего хорошего по большей части. Мародеры и наркоманы. Ну, видимо, это и вывело ведьму из себя. Делать-то что теперь? Она кое-как еще доработала с пацанами, а как сюда приехала, так совсем потухла. Не знаю, с т е б не знаю. Меня эти ее состояния пугают до усрачки. Разве это нормально? Господи, Игорь, я вообще забыл, что такое нормально. «Да мы живем с ведьмой, а то, что сегодня произошло, так это вообще что-то из Гарри Поттера. Не бывает такого в нормальной жизни». Минута проходила за минутой, собираясь в часы, а лучше Ксении не становилось. Она впала в какое-то забытье. Игорь терпеливо обнимал девушку, лежа на голой земле, но это больше не давало никакого эффекта. Прошло уже три часа, а ведьме становилось только хуже. «Игорь, давай скорую вызовем», — не выдерживает напряжение Степан. «Ей совсем хреново, посмотри». «А что скорая сделает?» «Это же ведьмовские штучки. Нам бы с ее коллегой какой-нибудь поговорить». «Серьезно, где мы сейчас еще одну ведьму найдем? И чтоб реальная, а не шарлатанка. Ты их много в своей жизни встречал». «Орешь, чего?» — шипит Игорь. «Какие у нас еще варианты? Скорая ей, как мертвому припарка». «Не знаю, брат, не знаю», — потирает устало глаза. Потом скидывается. «А что ты про секс говорил? Может, это сработает?» «Нет, Степа, даже не проси». «Если это ей сможет помочь, то...» «Нет, ты в своем уме, она же в отключке». «Хорошо. Какие у тебя предложения?» «Не знаю. Все-таки это место силы. Может, если переночевать, мало ли, вдруг ночью эффект более сильный». Утром Ксения с трудом разлепила глаза. Сил не было от слова совсем. С трудом шевельнула рукой. «Ксения, ты как?» Тут же встрепенулся Игорь. «Не очень. Не голос. «Шелест? Как же так? И место сильное, и мужчина рядом. Что не сработало?» – вскакивает Игорь. «Не кричи», – шепчет. «Я все равно не знаю ответа». «Где Степан?» – отдыхает, еле уговорил уйти. «Гимнастику вечером делали?» – спрашивает девушка, с трудом поднимаясь с земли. Игорь поддерживает ее за руку и возмущается. Да какая нахрен гимнастика? Нам не до этого было. С ума сходили тут за тебя. Упражнения нельзя пропускать. Усложняйте мне работу, шепчет ведьма. Потихоньку направляются в сторону дома. Путь близкий, но даже эти метры даются Ксении с трудом. Она как будто отвоевывает каждый шаг, опираясь на Игоря. А ему до черного морока перед глазами страшно за эту... кажется, ставшую еще более хрупкой женщину. «Господи, что ж вы так долго?» возмущается Степан и тут же осекается, видя состояние Ксении. «Я прилягу», шепчет женщина и буквально падает на несобранный диван. «Ксень, девочка, что нам сделать? Как помочь?» озабоченно спрашивает Степан. «Отмените». «На ближайшие пару дней — детские сеансы», — говорит тихо и заторможенно, делая большие паузы между словами. «Все вопросы п о с т р о й к е на ближайшие пару дней — в телефонном режиме». «За это не волнуйся, мы за всем проследим». Степан подъезжает к дивану и берет Ксению за безвольную руку. «Что с пациентами делать?» Я позвоню Галине, она организует волонтеров. Они все медики, справятся пару дней. — Ты уверена, что тебе пары дней будет достаточно? — спрашивает Игорь. — По-моему, тебе только хуже. — Я не знаю, не знаю, — хрипит ведьма отчаянно. Степан ловит глазами взгляд друга, кивает в сторону двери, проводит, спутанным ч ё р н ы м волосам Ксении. «Отдыхай, милая, мы завтрак пока соорудим». И выходят из комнаты, прикрыв двери. В принципе, не такой уж и надежный способ сохранения конфиденциальности, если с тобой живет ведьма, явно обладающая телепатическими способностями. Игорь подходит к холодильнику, достает яйца, бекон, овощи, и принимается за приготовление нехитрого, но питательного завтрака. В голове творится черти что. «Думаешь, секс ей поможет?» раздается за спиной напряженный голос друга. «Не знаю, Степ, не знаю!» По слогам. «Похоже, других вариантов у нее нет». Игорь пожимает плечами, выливая яичную смесь, к бекону и овощам, шкварчащим на сковороде. Посмотрим, как дальше будет.